Глава 44 Проходит несколько часов, и мы медленно оживаем. Похмелье и усталость бессильны против воодушевления, вызванного тем, что нам предстоит. Дирей — эксперт по части незаконного ввоза в страну запрещенных веществ, поэтому вывоз нашего золота для него — легкое развлечение. Он объясняет, что теперь мы — заядлые аквалангисты. Он приобрел для нас поражающий разнообразием ассортимент принадлежностей, упакованных в фирменные синтетические дайверские мешки на широких молниях с висячими замочками. Мы вынимаем из мешков маски, трубки, ласты, клапаны, переходники, баллоны, пояса с грузом, компенсаторы плавучести, гидрокостюмы, подводные ружья. Все ни разу не использованы. Пройдет месяц, и это добро будет продано с интернет аукциона Вместо него мы кладем в мешки рюкзаки любителей снорклинга и непромокаемые пакеты. Внутри... Золотые мини-слитки. Мужчины по несколько раз проверяют, под силу ли им все это унести. Мешки получаются громоздкими и тяжелыми, но и инвентарь квалангиста нелегок. Кроме этого, Дирей накупил прочных чемоданчиков на колесиках, и мы принимаемся набивать золотом коробки из-под обуви. Мешочки из-под бритвенных наборов, косметички. Не брезгуем даже двумя коробочками из-под рыболовных принадлежностей для ловли в открытом море. В чемоданы упаковывается также необходимая нам одежда. В итоге наш багаж достаточно тяжел, чтобы потопить не маленькое судно. Вес это важно, потому что мы не хотим вызывать подозрений. Еще важнее то, что все 524 слитка теперь упакованы и надежно заперты. Дальше нам остается одно ⁇ уповать на удачу. Перед уходом я кидываю взглядом квартиру. Повсюду валяется снаряжение, неиспользованные пакеты. При виде оставшихся на столе пустых коробок из-под сигар лавос я испытываю легкий приступ ностальгии. Они хорошо нам послужили. В десять подъезжает большой фургон, в который мы грузим свои мешки и чемоданы. Для нас четверых почти не остается места, и Ванессе приходится сидеть у меня на коленях. Пятнадцать минут, и мы уже на автостоянке Вашингтонской пристани для яхт. У причалов покачиваются сотни разнообразных плавсредств. Те, что покрупнее, пришвартованы на некотором удалении. Дирей тычет пальцем в их сторону и показывает водителю дорогу. «Наша белоснежная красавица-яхта блестит так, что больно глазам. В длину она имеет сто футов, у нее три палубы, и даже ее имя — Рамраннер, перевозчик запрещенных спиртных напитков, английский, не слишком противоречит назначению». На яхте могут с комфортом разместиться на ночлег 8 человек. Ее обслуживает команда из 10 душ. Месяц назад Дирей арендовал ее для короткого плавания на Бермуды и знаком с капитаном и матросами. Он окликает их по именам. Мы покидаем фургон и приступаем к разгрузке. Нести мешки с принадлежностями аквалангистов помогают два носильщика, сгибающиеся под их тяжестью. Но не удивляющиеся, им уже приходилось обслуживать ныряльщиков. Стюарт собирает наши паспорта и относит на капитанский мостик. Паспорт Куин на поддельный, и мы перестаем дышать. Час уходит на осмотр кают, размещение, приготовление к плаванию. «Дирей говорит палубным матросам, что акваланги и все прочее мы предпочитаем держать при себе прямо в каютах. Простительный фанатизм энтузиастов. Они пыхтя исполняют нашу прихоть. Когда заводятся двигатели, мы переодеваемся в шорты и собираемся на нижней палубе. Стюарт приносит первую бутылку шампанского и тарелку креветок. Мы неспешно покидаем гавань и выходим на потомок». Проплывающие мимо оглядываются на нас. Наверное, яхта с афроамериканцами — непривычное зрелище. Разве эта игра не для белого человека? Стюарт возвращает все четыре паспорта. Он настроен поболтать. Я объясняю, что недавно приобрел домик на Антигуа, и мы плывем туда пировать. Он не выдерживает и спрашивает, чем я зарабатываю на жизнь. Иными словами... Откуда взялись деньги? И я привычно выдаю себя за кинематографиста. Когда он уходит, мы провозглашаем тост за моего любимого актера Натана Кули. Вскоре мы выходим в Атлантику, и континент исчезает вдали. Каюты по морским стандартам велики, но на самом деле в них очень тесно. При таком количестве багажа и мешков буквально шагу негде ступить. Зато постель не вызывает никаких нареканий. Мы с Ванессой спешим использовать ее по прямому назначению. Следующий за этим пункт нашей программы — двухчасовой сон. Через три дня мы входим в гавань Джоли-Арбор на западной оконечности Антигуа. Плавание под парусами — серьезный бизнес на этом острове, и бухта пестрит пришвартованными яхтами всех мыслимых водоизмещений. Мы с трудом протискиваемся между ними, восторженно любуясь открывающимися со всех сторон горными видами. Для крупных яхт выделен отдельный пирс, к которому и приближается наш капитан, чуть ли не ощупью маневрируя между судами. Часть из них под стать нашему — «Часть настоящие великаны. Мы ненадолго уподобляемся богачам и невольно меряемся размерами с другими яхтами. Глядя на одну из белоснежных громадин, мы гадаем, кому она принадлежит, чем занят ее владелец, откуда он родом и так далее». Наши матросы подтягивают яхту к причалу и крепят швартовы. Капитан, заглушив двигатели, опять собирает наши паспорта и сходит на пристань. Он преодолевает сто футов до домика таможни и исчезает внутри. За неделю до этого, бездельничая на Антигуа в ожидании Ванессы, я дождался в Джоли-Арбор прихода очередной яхты. Я видел, как ее капитан скрылся в домике таможенного поста, совсем как наш сейчас, и намотал на отсутствующий ус самое главное. Проводить таможенный осмотр яхты здесь не принято. Капитан возвращается. Все в порядке. Мы прибыли на Антигуа с золотом, не вызвав подозрений. Я говорю стюарду, что наше водолазное снаряжение следует доставить на мою виллу, потому что там ему самое место. И багаж туда же. Яхта, возможно, понадобится нам для ныряния в окрестных прибрежных водах и для пары долгих ужинов на борту. Хотя первый день мы проведем у меня. Стюарт с готовностью исполняет любой наш каприз Он вызывает такси. Пока машины не прибыли, мы помогаем матросам выгрузить на причал наши вещи и мешки. На причале вырастает целая гора, и никому бы в голову не пришло, что среди багажа и водолазного снаряжения запрятано золото на целых восемь миллионов. Мы грузим свое добро в три такси и машем на прощание стюарду и капитану. Через двадцать минут мы подкатываем к вилли в Шугар Переносим все под крышу... Поздравляем друг друга с победой, ударяясь ладонями поднятых рук и ныряем в океан.